Послесловие. Когда мы приступили к миссии по составлению этого монументального труда, собирая записи удивительных встреч с Садхгуру, в этом был элемент азарства Многие годы мы наблюдали за тем, как люди обращались к Садгуру со всевозможными вопросами, случайными, любопытными, напряженными, глубокими и острыми. Попадались также циничные, скептические, язвительные и даже злые. Тем не менее, каждый вопрошающий получил достойный ответ. Больше всего нас вдохновляла очень часто повторяющаяся сцена. Приходили люди, чьи жизни и внутренние энергии были связаны в узлы, но начинался сатсанг, и их лица и жизни начинали светиться. Огорошенные и очарованные, некоторые из них возвращались снова и снова, пока не наступал момент, когда им уже не нужно было спрашивать, чтобы знать. В целом, это всегда был интенсивный процесс, в котором расцветали многие, даже самые дерзкие вопрошатели. Садхгуру часто говорит, что отвечает не на вопрос, а человеку. В своих ответах он не наставляет слушателя, а стремится разблокировать его внутренние энергии, чтобы растворить вопрос. С помощью этой книги мы надеялись выпустить в этот мир удивительный вихрь, который мог бы затягивать, закручивать и преобразовывать множество людей в бурном процессе постижения самости. Вскоре после выхода в свет первого издания этой книги в центре йоги Иша проходил сатсанг, посвященный чтению. К нашему удивлению, Садхгуру, который свой предыдущий труд «Встреча с просветленным» завершил словами «Великолепие письменного слова – это лишь экскременты заблуждающегося ума», внезапно объявил, что мистические аспекты этого сборника, вопросов и ответов, присутствуют не только в содержании, но и в форме, превращая книгу в мощное и действенное сочинение. Таким образом, каждое написанное здесь слово тщательно подбиралось, чтобы звучать как янтра и предлагать слушателю ключи к более глубоким измерениям жизни. Вот слова самого Садхгуру. «Если вы одолеете 500 страниц, исписанных словами, мы предоставим вам своего рода ключи к бытию, вы увидите такое измерение жизни», к которому обычно у людей нет доступа. Если вы откроетесь ему, оно будет менять вас. Но если о нем просто болтать, то люди будут пытаться использовать это измерение в своих целях, и оно не отзовется. Единственная книга, на каждой странице которой содержится ключ, это йога сутры, и это очень опасно. Вот почему по Патанджали, уделял огромное внимание особому использованию языка. Он владеет языком не только на научном уровне, его мастерство считают сверхчеловеческим. Благодаря этой лингвистической одаренности он осмелился написать сутры так, что каждая строфа в них подобна янтре. С точки зрения логики их значение невелико, но если вы впитываете их суть на опыте, это фантастическая возможность. В этом участвует янтра. Еще одно большое измерение откроется внутри вас, если вы позволите этому произойти. Не обязательно читать эти сутры, нет необходимости знать язык. Вы можете просто прикасаться пальцами к их страницам, как слепые щупают шрифт Брайля. Даже если не знаете санскрит, но лишь дотрагиваетесь до текста, вы все равно получите пользу. Некоторые части рассуждений мистика, не скажу какие, составлены точно так же, чтобы просто заинтриговать. Возможно, некоторые части не будут для вас ничего значить с точки зрения эмоций и интеллекта. Но когда вы будете их слушать, они вызовут определенное переживание внутри вас. Книга «Рассуждения мистика» не написана автором. В ней собрана его устная речь, Возможно, прежде на русском языке ничего подобного не издавалось. Язык никогда не использовался в таком контексте. Я не видел ни одного такого произведения. Следовательно, мы искренне надеемся, что эти размышления непостижимого мистика перенесут вас во всеобъемлющее священное пространство гуру. С вами Несарга. Книгу читал Александр Прабху Шаронов, звукорежиссер Алексей Ямараджа Фамица.